Глава 74. Виктор. В день праздника погода не подвела. С самого утра в воздухе было разлито то самое чувство, возникающее только летом. Как прекрасно просто жить. Оделся я максимально празднично, насколько только мог. Пиджак цвета слоновой кости, белая рубашка и светло-серые брюки. Дорога выдалась приятной, без особых пробок поэтому я написал Асе, что буду вовремя. По радио заиграла слащавая песня Джеймса Бланта «You're Beautiful». В другой день я бы переключил, но сегодня, еще и предвкушая встречу с Асей, оставил, а на второй минуте песни уже подпевал «You're beautiful, it's true», вспоминая лицо своей любимой женщины. От желания снова поцеловать ее пересохли губы. Резко нажал на тормоз, чтобы не врезаться в газельку, неожиданно остановившуюся передо мной. Объехать ее нельзя было никак. Мы находились на дороге с односторонним движением, со второй полосой, плотно заставленной припаркованными машинами. Из газели вылез какой-то мерзкий тип, обошел ее спереди, и пропал из поля моего зрения. Я выключил музыку и открыл окно, услышал, как этот водило громко ругается, возвращается за руль. Объезжает что-то и газует прочь. «Твою ж мать! Ублюдок!» Выругался я вслух, как только понял, что натворил этот сукин сын. Выскочил наружу и сразу же убедился, что мне не показалось. Черный пес лежал прижатый к бордюру. Искалеченное тело было измазано в грязи и крови. Одна лапа была неестественно вывернута, и, приглядевшись, я увидел торчащую наружу кость. Но одной лапы этот несчастный не отделался. Даже мне, лишенному опыта в этих делах человеку, было очевидно, что дела у парня очень плохи. То, что этот парень, тоже был очевидно. Я огляделся по сторонам в надежде увидеть кого-то более знающего, что делать в таких случаях. Однако улица была пуста. Тогда я на ходу снял пиджак и, вернувшись к машине, постелил его на заднее сиденье, чтобы по калеченному телу было помягче трястись до... Докуда? Куда куда вести сбитую собаку? Туда же, куда возил Асю? Но это далеко, а надо поскорее. Решил подогнать машину так, чтобы пса почти не нужно было нести. Я догадывался, что это будет особенно болезненно для него. Аккуратно, насколько это было возможно. Взял собаку на руки и переложил на пиджак, а затем сел за руль и стал гуглить, куда вести бедолагу. Поиск много времени не занял. Выяснилось, что ближайшая ветеринарная клиника совсем рядом, буквально пять минут, и мы будем на месте. Обрадовавшись, я отложил телефон и потянулся к зеркалу заднего вида, хотел подвинуть его так, чтобы видеть пса. И неожиданно для себя заговорил с ним. Эй! Дружище, ты как там? Держишься бодрячком, я вижу. Ты боец, я даже не сомневаюсь. Многое повидал на своем веку, да? Пес издал какой-то невнятный звук, словно ответив на мой вопрос. В фильмах так делают, чтобы пострадавший не терял сознание. Нужно ли то же самое собакам или нет, я не знал. Но что-то надо было делать. Ты же бездомный, да? продолжал говорить я. Что? Не бездомный, а вольный? Ладно, как скажешь. Пес заскулил. Оглянувшись назад, я увидел, как пиджак становится все краснее и краснее. Понимаю тебя. Я тоже вольный в каком-то смысле. Был. Много женщин повстречал. Как и ты, наверное. Наверняка тот еще кобель. Впереди была пробка. Пришлось пересечь сплошную, чтобы свернуть на другой маршрут. Будут и еще, ты же молодой, и женщины будут, и домом обзаведешься. Надо же в какой-то момент, да. Чтобы и позаботились о тебе, если что, и вообще. Глаза у пса почти закрылись, одна лапа тряслась. Я, кстати, за городом живу, можешь у меня перекантоваться какое-то время? А? Как тебе идея? У меня побегать есть где. А если захочется любви, то в наличии местной девочки всяких пород. Познакомишься с кем-нибудь. Ты только выздоравливай, ладно? Дворами срезал часть пути. А как тебя зовут? Ого, какое совпадение. Тоже Витя? Тогда пока у меня будешь жить. Давай будешь Витя-младший, а? Нормально? Я ж тебя постарше, без обид. Через пару минут мы, наконец, были на месте. Я аккуратно выгрузил младшего из машины и понес к стойке администратора. Пес был жив, но без сознания. Так вообще говорят про собак? Ася точно знает. Ох, как ее сейчас здесь не хватает. Администратор немедленно вызвала бригаду врачей и младшего быстро увезли. Девушка что-то говорила про дополнительные расходы, давала какие-то бумаги над подпись, но я ничего толком не слушал и не понимал. Только повторял. За все заплачу, конечно, да, конечно. Первым делом, отделавшись от администратора и что-то подписав не глядя я позвонил Асе. Извини, я не смогу приехать. Пробормотал я, медленно опускаясь на лавочку рядом с дверью, над которой горела надпись реанимация. Ехал к тебе, когда увидел... В общем, пса сбили, я его в клинику отвез. Теперь надо дождаться, когда его подлатают. И в любом случае не успею вернуться домой, переодеться и до вас доехать, а то я в таком виде. Пришли адрес где-то. Мы после праздника приедем. Познакомимся с твоим новым другом или подру... другом. Он будет рад, я уверен. Хороший парень, крепыш такой. У меня дрогнул голос. В трубке повисло молчание. А затем Ася с нежностью сказала. «Не переживай, все будет хорошо». Мы приедем. Не знаю, сколько прошло времени к моменту, когда ко мне из реанимации вышел хирург. Я то сидел недвижно, глядя в стену, то ходил курить. Когда вышел в первый раз, выкинул окровавленный пиджак в мусорный бак за углом клиники. Часть времени ушла на попытки привести рубашку и брюки в относительно нормальный вид, но тщетно. По приезду я был похож на нарядного маньяка-убийцу а после стирки стал похож на маньяка-убийцу, неумело попытавшегося смыть следы преступления. Ася и ребята должны были вот-вот подъехать. Меня накрыла волна неожиданного оптимизма. Я вдруг стал абсолютно уверен, что все будет хорошо. Пса починит, и он еще побегает на зеленой лужайке возле моего дома. Даже посмотрев на холодное и безучастное лицо хирурга, медленно идущего ко мне, я ничего не понял. Тем более зачастую представители его профессии с одинаковым выражением на фасаде сообщают как о спасенных жизнях, так и об утерянных. Поэтому о жестоко отрезвляющем результате операции я узнал только, когда врач заговорил со мной. Витя-младший умер.